Ну вот, вот я сейчас сделаю, и мы Подождите, сейчас... не не надо. Да... Да... Да... Вы не поняли, у нас да. у Самер еле-еле, я... понимаете? Я как только прилечу в Москву, я вам сразу же Что так почему занято? Почему вы знаете, занято? Что значит? Я ничего делать? не решаю. У нас всеми средствами жена распоряжается. Возьмите, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Выспите. Что такое? К почему занято? Вы знаете, Я же показал, что Вот. Он... Вы знаете, мне жена вообще денег не даёт. Как не смешно, ко мне часто обращаются на улице с такими просьбами. Правда, но ведь вы хороший человек, поэтому и обращаются. Если бы вы были бы убоже. Плохой тип. Почему занят? Ну что такое? Павлик, наверное, не на к одной трубку полагает. Да, так, извините, пожалуйста, мне за молоком нужно, я там очередь займу. Вы обещали за молоком, магазин потом к вашей жене. Всё. У нас дома хавос, жена всю ночь не спала. Вы не пугайте её. У неё дети, понимаешь? Да что вы, у меня у самой ребёнок. Сколько человек? Может, стоит посетить, но у него говорила. А я никому не нужна. Никому не нужна. А, никто о ней не думает. А я всё время о ней думаю. Хоть бы не приезжала. Пускай приезжает. Только чтобы тёплая установилась погода. Тогда мы все поедете по своим местам. А нам и без неё хорошо при любой погоде. Всё время о ней думаю. Если она вернётся, нам придётся отсюда вылетать. Точно. Ай, ай, ай, ай, я ее к себе, ладно. Хорошо, да? Ну, а только вы имеете в виду у меня этой дачи? Стоит 324 руб. в сезон. Так мы в свой туалет ходить будем, оно нам надо. Ну, это, знаешь, я, я дел предупредил. Так это ж с будущего года, правильно? Так это для неё с будущего года. Почему? Там уже и ею поставленный туалет, понимаешь, это. Да. Я даже не лами поставил для тебя. Да её красоту нам натбать. Да, да. 160, ничего да, да, себе. У вас что 128, а у них 190. Да. Что из меня да, с меня-то так? Да дошили трече стол. Ребята, Ира, всё. Ира, приехали. Господи. Господи. Все нашний нашний Ты, Марик, ты всё сидишь на углу одинокий. Болен ты, дура. Ну что мы идём, а он углу сидит прямо на улице. А на него собака наскочил. Он с горбус свис, а не уходит, дерфы его выбил. А, да Павлик собаку туда отгнал. Симёрчик не испугался. Вседок не испугался, отвлёлся потом. Мы столько тюнька искат, мы ищем, ищем его, ищевыщем его у лопухи, под забором. А мы стали ушать, даже не фикша решили, там даже не там. И как не могу не могу найти. Не могу найти я тогда поднимаюсь, влежу через забор, а он уже у дома молоко из блюдца лакает. И хозяйка его гладит. Симпатичная такая женщина. Дечки оказывается котёнок-то. Он убежал. С одного участка на третий. Он что только пережил? Там ведь на участках-то собаки, кузен. На этом, а Джек на том. Там меня маму в больницу положили. Ну что? Прям напираться. Оказалась грыжа. Уже защемилась. Ещё немного и опоздали. Я ничего не знала, меня 2 дня не было. У меня сыночек до целый день оставался и на часть ночи. Я у дежурного в реву говорю: "Тареш, начальник, выручайте, у меня мальчик на целый день остался, и на часть ночи бабушка его заперла. Бабушку в больницу положить, а мальчик болен". Она говорит: "Вы выберите что-нибудь одно". Так дней ползать тут на коленях. Вот это командировочный в Грузию срочно нужно. Начальник мне уже билет выписывает. А тут это во, прекрасней. У меня билет это на руках. А Москва не принимает. Билет-то у меня на руках. Ну я к лётчику. Я говорю: "Лётчики, лётчики". Ну, они меня посадили в первый же самолёт. И я им там говорю: "В самолёте-то лётчики, мне в катастрофу попадать нельзя". У меня мальчик маленький погибнет. Они смеялись. Я тоже очень смеялась с моей селой летель. А тут этот. Я прилетаю в Москву. Я захожу домой. Я открываю дверь. А она не открывается. Перед дверью, на улице Павли перед дверей надко